Глава 20 На обратном пути мы держались за руки. она нисколько не волновала, что со стороны он выглядит влюблённым мальчишкой. Хотя на мальчика он совсем не тянул. Улыбка мгновенно исчезла с моего лица, стоило нам выйти на подъездную площадку. На каменных ступенях, ведущих к парадному входу, стояли Шейн, мой отец и сестра Алдея. Увидев нас, держащихся за руки, сестра не смогла скрыть своего возмущения. В ее глазах промелькнула вспышка гнева, которая была направлена исключительно на меня. Ее лицо исказилось гримасой ненависти. Где ты сегодня бегала, Леонель, Из каких зарослей тебя вытащил его демонейшество? Едко проговорила сестра, указывая на мой порванный наряд. Ее слова были наполнены ядом, а взгляд искрился раздражением. Алдея сейчас не лучшее время для сестринских разборок, одернул ее отец, пытаясь смягчить ситуацию. Ты мне делаешь замечание? Лучше посмотри на нее, Леонель снова позорит тебя. Ответила Алдея, не думая останавливаться. На моих щеках запылал румянец не столько от стыда, сколько от возмущения ее недопустимым поведением. Благодаря своей подлости отец перестал иметь ко мне какое-либо отношение. Не ему читать мне аннотации, очеканила я. Он воспитал и вырастил тебя неблагодарное. А потом спокойно отдал как вещь. «Тебя, между прочим, это тоже касается, сестренка? «В отличие от тебя, я добровольно отправилась к его демонейшеству». «Девочки, успокойтесь», — попытался остановить нас родитель. Видимо, он совсем не знал своих дочерей. Алдея не обратила на его слова внимания и продолжила. «О чем ты просишь, папа? Неужели ты не видишь, что наша маленькая принцесса превратилась в дикарку? Она обращается к владыке по имени. Интересно, сколько ты еще будешь ее защищать?» «Действительно, с каких пор встреча важных гостей в подобном виде стала достойным поведением для повелительницы?» — насмешливо поинтересовался Шейн. «Тут я не сдержалась. Неужели непонятно? Ответ напрашивается сам собой. Мы не считаем встречу с вами важной, ваше магейшество. Во всяком случае, я не считаю. Не после того, как вы заставили отца предать меня». Мои слова не достигли цели. Шейн давно был правителем, и парочкой колкостей его не удивить. «Мы давно сотрудничаем с Первым королевским домом и стараемся избегать любых недоговорённостей. Узнав о вашем даре, Лионель, я ощёл своим долгом рассказать о нем Тортену. Я приказал вашему отцу быть откровенным с Тортеном». «Разве бывают тайны от супруга?» — ехидно спросила сестра. Она была готова в том же духе и дальше продолжать спор. «Успокойся, Алдея. Леонель, моя супруга и твоя повелительница. Смирись с этим или немедленно покинь наши земли». Я сжала руку тортена благодаря за поддержку. «Вы не можете меня отослать?» — прокричала сестра. «Я столько для вас делала, а вы, вы выбрали ее! Это несправедливо!» Из ее глаз хлынули слезы. Тортон, чьё терпение иссякло, подозвал слугу и велел проводить расстроенную избранницу в его кабинет. Он позже собирался поговорить с ней в более спокойной обстановке. Отец покачал головой и не стал возражать, давая понять, что пора вернуться к официальной части. Алдея неохотно подчинилась и пошла за слугой. Видимо, осознала, что спорить с тортоном бесполезно. В воздухе продолжало витать напряжение. Приняв формальное поздравление от Шейна, я пошла следом за сестрой. Проводив нас в кабинет владыки, слуга поклонился и ушел. Не теряя времени даром, Алдея, уперев руки в бока, сразу развернулась лицом ко мне. «Я не могу поверить, что ты обманула и использовала меня, Леонель. «Притворялась заботливой сестрой, пока я, как дура, верила тебе, ты соблазнила его демонейшество». Все было не так, Алдея? Позволь мне тебе объяснить». Начала я, но сестра не стала меня слушать. «Объяснить? Что там объяснять? Ты влезла в голову верховному демону, спутала ему мысли. Думала, я не знаю о твоём Даре менять магические плетения». Вспомнив о Даре, я осмотрела сияющие нити, натянутые по периметру кабинета. Нас могли подслушивать. Я подняла руку, чтобы остановить сестру, и она не наговорила лишнего. «Достаточно, Алдея. Прошу, помолчи лучше». «Ты меня просишь? А сколько я тебя просила? Ты хоть раз послушалась?» Ее голос дрожал от негодования. «Ты действительно думаешь, будто я безропотно откажусь от владыки? Я с детства о нем мечтала. Представляла, как выйду за него замуж, стану вместе с ним править первым королевством. Ты не просто вышла замуж, сестренка, за того, о ком я мечтала. Ты забрала мою мечту». Я вздохнула, пытаясь найти в себе силы не сорваться. «Алдея, тебе лучше немедленно остановиться», — твердо произнесла я, стараясь ее защитить. «Ты должна понять, изначально Тортен мне совершенно не нравился. Единственной причиной, почему я сразу не покинула дворец, была ты, сестренка. Ты не представляешь, сколько у меня было возможностей уехать». Алдея замерла, пытаясь осмыслить мои слова. В ее глазах я увидела колебания. «Неужели ты и правда считаешь, что я умышленно хотела навредить тебе?» Продолжила я, стараясь говорить как можно откровеннее. Все, что я делала, я делала из заботы о тебе. Я не планировала влюбляться в Тортона. Оно само вышло. Я не хотела сделать тебе больно. А я хотела и сожалею о том, что тварь тогда на пустыре не убила тебя». В ее голосе я услышала нечто несвойственное ей — мстительность. В комнате повисла тяжелая тишина. Сестра смотрела на меня, а я на нее. Я могла только догадываться о буре чувств, кружащихся в ее голове. «Ты ведь не серьезно, Алдея?» Отказывалась я верить в услышанное. Бурный смех сестры разнесся по комнате. Странное чувство тревоги охватило меня, когда она, усмехаясь, заявила. «Леонель, глупышка, это ты у нас всегда мучаешься сомнениями, отказываясь соперничать со мной, и я подобными слабостями не страдаю». «Куда ты клонишь?» спросила я, стараясь подавить тревогу в голосе. «Тебе не понравится, сестренка? ответила она с ухмылкой. Получив приказ от верховного мага, я приступила к его осуществлению и начала действовать. Мои глаза расширились от изумления. Он приказал меня убить, на в зверя. В груди начал зарождаться холод. «Какая чушь! Шин никогда не осмелился бы приказать убить тебя. Ему важны отношения с твоим муженьком, и он слишком уважает нашего слабака отца. И эта идея с убийством полностью принадлежит мне». Алдея говорила с таким напором, что я невольно поверила ей. В голове не укладывалась, что сестра планировала мое убийство. «Ты не должна была делать этого, Алдея. Мое убийство ничем бы не помогло тебе!» С чувством произнесла я, стараясь пробудить в ней совесть. Она закричала в ответ, выражая свою ненависть ко мне, и отвернулась к двери. «Ты не понимаешь, если бы тебя не стало, Тортон выбрал бы меня, а не тебя!» Алдея находилась на грани истерики. ее голос с каждым словом становился более и более пронзительным. «Как ты заманила зверя на пустырь?» — спросила я, желая знать правду. Её ответ прозвучал как приговор. «Мой дар — способность изменять запахи, слепки и отпечатки ауры. Я запахом самки заманила зверя на пустырь. Считая, что охраняет гнездо пары, тварь вышла на охоту. Только сейчас я осознала, насколько глубоко зашла ее обида ко мне, смешавшись с ревностью». «Алдея, я всегда хотела для тебя только лучшего. Неужели ты не видишь, что натворила?» Попробовала достучаться до нее. Она повернулась ко мне и с отвращением сказала. «Ты надоела мне, Лионель, со своей заботой. Хочешь помочь? Исчезни из моей жизни. Оставь торта на мне и убирайся в бездну». На душе становилось тяжелее с каждым словом, которое Алдея бросала мне в лицо. Я не могла поверить, что она не только пыталась убить меня, но и не чувствовала ни капли сожаления по этому поводу. В ее глазах отражалось не просто равнодушие, а обвинение, направленное на меня. Она винила меня в своих бедах. Все из из-за тебя, Лионель», — подтвердились мои догадки. «Отец всегда считал тебя особенной. Ты постоянно находилась в центре внимания. А что я? Кем была для отца я? Тенью? Невидимкой?» Голос Алдеи наливался яростью. Его отношение изменилось ровно тогда, когда Шейн выбрал меня стать избранницей его демонишества. Я, наконец, почувствовала себя значимой. Что сделала ты? Ты забрала у меня то единственное, что заставляло отца гордиться мной, Тортена. Разговоры в доме опять свелись к тебе, а на твоем месте должна была находиться я. Ее слова глубоко ранили меня, но я старалась этого не показывать. Опасалась, что Тортен слышит нас. Не хватало, чтобы он отомстил ей за нанесенную его супруге обиду. «Алдея, послушай меня. Неважно, чего обе мы хотели. Ты переступила закон. Если... Когда...» — поправилась я. Тортен узнает, тебе придется не сладко. Сестра замолчала. На ее лице появились проблески понимания. Тогда я предложила ей единственное, что пришло мне в голову. «Тебе нужно немедленно покинуть дворец. Отправляйся в наш родовой особняк. Я попробую говорить Тортена не преследовать тебя». Ты сможешь начать свою жизнь заново, вдали отсюда». Уже на начальном этапе меня мучили сомнения в успешности выполнения плана. Алдея холодно посмотрела на меня. «Ты всерьез предлагаешь мне сбежать и до конца жизни скрываться от твоего мужа? Чем тем временем займешься ты, сестричка? Продолжишь жить счастливо? Нет, Леонель, я останусь и превращу твою жизнь в ад. Моя смерть и страдания останутся на твоей совести». От ответа меня отвлекла бесшумно открывающаяся дверь. Кабинет неожиданно заполнил густой туман, и к нам ворвались демоны. Они без лишних слов схватили Алдею и, вопреки моим просьбам, оставить ее, увели с собой. Я кинулась за ними, но на пороге наткнулась на стену из воинов, которые загораживали выход. «Почему вы мне не позволяете пройти? Она моя сестра!» — возмутилась я. Воины остались непреклонны. «Мы выполняем приказ, госпожа», — ответил мне старший отряда. «Чей?» — вырвалось у меня. За моей спиной раздался хлопок портала. «Мой». Я повернулась и встретилась взглядом с супругом. Он стоял у стола и с непроницаемым выражением лица смотрел на меня. «Это для твоей безопасности, Леонель. Его голос был невозмутим. «Алдея, моя сестра, я должна быть рядом, я должна помочь ей». Попыталась объяснить ему, но слова застревали в горле, и моя речь выглядела сумбурной. Тортен подошел ближе, я смогла уловить легкий аромат жимолости, исходящий от его одежды. «Меня не нужно защищать от сестры». Тортен не разделял моего мнения. Наоборот, взмахом руки он захлопнул дверь и приблизился ко мне. Алдея совершила преступление, теперь ей предстоит ответить за свои действия. И вот он не допускал возражений. «В нашем королевстве закон един для всех. Без исключений. Ты не виновата в ее надуманных бедах. Твоему отсутствовало больше времени уделять своей семье, нежели заниматься политическими кризисами». «Сестра не виновата в том, в какой семье росла. Она совершила ошибку и позже пожалеет о ней». Мы стояли с Тортоном лицом к лицу в молчаливом противостоянии взглядов. И она делает, что способна пробиться через сталь его невидимой брони, отделяющей повелителя демона от любящего супруга. Я переоценила себя. В его глазах я увидела безликое отражение собственных страхов и решимость защитить сестру. «Ты ни в чем не виновата, Леонель Иногда мы не можем спасти тех, кого любим, от самих себя». С этим нужно смириться и принять. Стоя перед тортоном я чувствовала себя одновременно любимой, защищенной и безнадежно одинокой. Я никак не могла помочь сестре. Обхватив мое лицо ладонями, Тортен крепко поцеловал меня, вызывая внутреннее сопротивление. Разум отчаянно боролся и не хотел сдаваться. Постепенно я расслабилась, поддалась его напору, уступая ласкам и накатывающим приятным ощущениям. Я закрыла глаза, отдаваясь во власть бережно сжимающих меня рук супруга. Отвечая на его прикосновение, я пыталась раствориться в страстном поцелуе, забыв обо всем, кроме нас. Однако, как часто бывает, реальность ворвалась в наш хрупкий мир. Раздался стук в дверь, и с той стороны проговорили. «Ваше демонейшество, воины построены, по вашей команде мы готовы выступать». Разорвав поцелуй, Тортон ответил. «Ожидайте, скоро буду». «Ты покидаешь дворец?» — заволновалась я. «Мы с войском выдвигаемся на границу Второго Королевства». «Ты объявил войну, Шейну?» — спросила я, смотря ему прямо в глаза. «Я вызвал на поединок чести глав Второго и Третьего Королевства». Поправил он меня. «Позволь мне поехать с тобой». «Женщинам в боевых походах не место», — отрезал он. «Прекрасно. Тогда придется пойти поговорить с Андресом и Визелиусом перед твоим отъездом. Пускай лучше прикрывают твою спину». Взгляд Тортена был тяжелым. «Они остаются во дворце охранять тебя». «Я не могу рисковать твоей жизнью», — ответил он. «Мне ничего здесь не грозит», — возразила ему. «Я в этом не сомневаюсь», — погладил супруг меня по щеке. «Тем не менее Андрос с визелиусом останутся с тобой». «Это нечестно. Кто позаботится о тебе?» «На этот счет не переживай. У меня есть целая армия». «Тортен, пожалуйста, будь осторожен», — попросила его. Супруг приблизил ко мне свое лицо, отчего наши носы почти соприкоснулись, и нежно сказал... «Любимая, никакая сила не удержит меня вдали от тебя. Я обязательно вернусь к тебе». Я попыталась смягчить прощание, разбавив тягостный разговор шуткой. «Если не сдержишь обещания, знай, я займу твой кабинет и захламлю его своими свитками с книгами. Представь, какой беспорядок здесь будет». Сжав меня в объятиях, Тортен раскатисто рассмеялся. «Прошу, только не трогай мою коллекцию редких магических камней». Когда веселье стихло, он отодвинулся и заглянул мне в глаза. «Обещай быть осторожной. Не уходи далеко от дворца. Бери повсюду с собой стражей». «Обещаю. Главное, возвращайся скорее», — ответила я с легкой улыбкой, хотя в глубине души меня не покидала тревога за него. «Я вернусь, прежде чем ты успеешь соскучиться», — шепнул мне Тортен на прощание и покинул кабинет. Он не позволил проводить его на улицу. Что к лучшему, там бы я обязательно разрыдалась. Тортен собирался сразиться сразу с двумя сильнейшими магами нашего мира. «Я не знала, кто из этой схватки выйдет победителем». Кабинет Тортена вдруг показался слишком большим и пустым без присутствия хозяина. Где-то на границе Первого и Второго Королевства. Выйдя из портала, Тортен оказался перед своим войском, собравшимся на полигоне. Его мысли были заняты предстоящей битвой с предателями из числа верховных магов. Он давно был готов к этой встрече. Открыв портал на границе между Вторым Королевством, он вместе со своим войском переместился к магам. Приказав своему отряду оставаться на месте, Тортон прошел вперед. Он знал, что будет сражаться за Лионель до последнего вздоха, и в этой битве никого не пожалеет. Разве что он не был уверен, что подобная жертва обрадует его супругу. Повелители встретились без лишних свидетелей. «Я жду от вас объяснений, господа». Обратился он к шейну с Лоурином, взрыхляя землю перед их ногами, в сияющей молнией. Я лично слышал признание Алдеи о ее сговоре с тобой, Шейн. Ты отдавал ей приказы. По твоей неосмотрительности чуть не погибла Лионель. Моя разведка сообщила также о вашем сговоре с Лоурином. Мне ничего не остается, кроме как вызвать вас на поединок чести, либо объявить вашим королевством войну. Мы хотим уладить конфликт мирно, Тортен ответил ему Лоурин. «Почему я должен верить вам? Ваше предательство поставило под угрозу наше соглашение», усомнился Верховный Демон. «Не мы первыми начали войну. Это демоны выкрали редкий свиток по вызову тьмы и открытию порталов. Вы разожгли между нашими королевствами недоверие, Тортен», жарко возразил ему Лоурин. «Не отрицаю, мы хотели ослабить тебя, искали повод убить. Только вы, демоны, сделали первый шаг. Вы выкрали то, что гарантировало нам свободу от вашего гнета. «О каких свитках идет речь?» — потребовал разъяснение Тортен. «Оставленных нам богами в качестве меры воздействия на вас», — признался неохотно Шейн. вздумай вы взбунтоваться, боги обещали нам помочь и вернуть вас обратно туда, откуда вы прибыли. Свиток был гарантией нашей свободы. Лучше вам вернуть его, Тортен, или боги вмешаются и покарают вас. Почему вы решили, что демоны украли свиток, а не кто-нибудь другой?» Тортен ясно дал им понять, что не сомневается в невиновности своих соотечественников и не доверяет магам, на что Шейн ему ответил. «Я понимаю, ты предан своему народу и одобряю это. Я даже готов забрать свои обвинения сразу после того, как ты объяснишь, откуда взялись в храме подпалены на стенах от первозданного огня». Тортен развеял сияющую молнию, воткнутую им в землю, и взмахом руки успокоил своих воинов. Только после этого он ответил Шейну. «Я выслушал вас и возвращаюсь во дворец. Если хотите, разрешаю пойти со мной. На месте разберёмся». «Где гарантия, что там нас не ждёт западня?» проявил бдительность Лоурин. «Тебе недостаточно моего слова?» мрачно поинтересовался Тортен. «Лоурин не то хотел сказать», исправил шаткое положение Шейн. «Он беспокоится, где мы разместим свои войска». Осмотрев ровные ряды воинов, стоящих за спинами магов, Тортон сказал... «Возьмите с собой по небольшому отряду, остальные останутся дожидаться вас здесь». За то время, что повелители перемещались порталами, они не проронили ни слова. Верховные маги были на стороже. Тортен раздумывал, как вычислить предателя в его рядах. Портал открылся перед дворцом, и Тортон обнажил меч. Не на такую встречу он рассчитывал. Трупы воинов устилали двор, а супруга не выбежала его встречать».